«Глава пятая. Феникс вышел из пилотской кабины. Его офицеры встретили командира настороженными взглядами. «Ну что там?» – спросил Крест. Белиберда какая какая-то. В общем, пойду разбираться, что там к чему. Крест, ты остаешься за главного. Судно поисковиков держать под прицелом, а в случае чего немедленно уничтожить». «Так точно. Ты пойдешь один?» «Нет, со своими ребятами». Пиранья отошла от Кришпица и направилась к линкору, приветливо мигавшему огнями. Во время короткого перелета Феникс ожидал, что вот сейчас корабль словно хлопушку разорвет прямое попадание в борт, или в лучшем случае всех ждет мгновенная смерть, а в худшем – беспорядочное вращение в пустом пространстве, пока не замерзнешь или не задохнешься. Феникс успел передумать о многом, но в основном мысли вертелись вокруг того, действительно ли это просто несогласованность. «Касание через 20 секунд!» – предупредили пилоты пираньи. Легкий толчок, не имевший ничего общего с касанием во время штурма. Не было и свиста резаков перед тем, как над шлюзом загорелась зелёная лампа сигнала, что герметизация прошла успешно и можно начать проникновение на борт. Вместо вооружённой контрабордажной группы или просто вооружённой команды их встречает какой-то майор, по всей видимости, помощник полковника. «Добро пожаловать на борт!» «Спасибо!» – вопросительно протянул майор, видя, что вслед за приглашённым протаскиваются многочисленные чёрные тени». Лебустеры в полной экипировке с АК-300 перевес под недоумёнными взглядами Силоэв рассредоточивались по всему ангару. «Ничего, что мои ребята вышли. А то внутри тесно, ноги затекают, так вот разомнуться немного». «Конечно, капитан». «Спасибо, господин майор». «Что ж, пойдемте. Полковник не уме ждет вас». «Конечно». Феникс пошёл следом за Силоэном по коридорам. У него от чего-то возникло ощущение, что ведут каким-то кружным путём. Все повороты то направо, то налево, спуски и подъёмы. Тем не менее, они все же оказались возле нужной двери. Сопровождающий майор сказал, «Проходите, пожалуйста». «Добро пожаловать на борт!» Вышел навстречу полковник Неуми. Он протянул руку в человеческом жесте приветствия, и Старк ее пожал. Помещение оказалось кают компанией. Сев на предложенный стул, капитан спросил, «Что происходит, господин полковник? Почему ваши системы вооружения приведены в боевую готовность? Но мы же не знали, кто вы до того, как связались с вами». «Врешь, тварь!» – лениво подумал Феникс. Ты не мог не проверить классификацию корабля и узнать, кто есть кто. Допустим, господин полковник. Почему же узнав, кто мы, ваши орудия все равно в боевой готовности? Дело в том, что мы получили приказ о сопровождении любого появившегося судна. Простите, господин полковник, чей это приказ? Командование. Ну вот и все, обреченно подумал Феникс. Начались непонятные игры. Кажется, вас просили просто посмотреть, кто именно шатается в этих просторах, а не о сопровождении. Потом поступил уточняющий приказ, и мы должны его выполнить. «Как насчет моего приказа?» «В конце концов, это наше судно!» «Будет логично, если мы сопроводим его куда следует!» «Не так ли, господин полковник?» «Вот об этом я и хотел поговорить!» «Да что же тут, черт возьми, происходит?» Совсем уж непонятной для себя интонацией подумал Феникс. Ответ пришел откуда не ждал. Заработал наушный приемник. Связь была отвратительная, и Фениксу пришлось приложить максимум усилий, чтобы не помощиться и тем самым не выдать передачу». «Сэр, докладывает лейтенант Боуз. Замечено подозрительное передвижение отрядов противника. Вероятно, за переборкой собирается экипаж со стрелковым оружием. Я видел силуя с тяжелой винтовкой. Будьте настороже, сэр!» «Буду, Тед!» – мысленно подумал Старк. Как полагается на переговорах, все его вооружение составлял лишь пистолет системы ПС-20, а с ним много не навоюешь. Полковник между тем говорил и говорил немного громче, чем нужно, но быстрый взгляд за спину капитана выдал его намерения. Старк увидел в экране выключенного монитора, возникшую в проеме фигуру вооруженного гуманоида, и в тот же момент по внутренней связи услышал сквозь автоматный треск голос лейтенанта. Дальше Феникс не рассуждал. Он свалился со стула в падении, вытаскивая из жесткой кобуры пистолет и несколькими выстрелами свалил первого ворвавшегося в помещение Силуэна. Дальше перекатиться по полу, уходя от смачно врезавшейся в палубу пули надеть шлем, быстро вскочить и, перекатившись через стол, исчезнуть из кают компании. Еще два выстрела, и второй атакующий убит, но полковнику было безжалостно очевидно, что их там до черта и больше. Но не зря говорят, что флибустьеры настоящие звери. Старк зарычал, и его голос, усиленный динамиком шлема, обескуражил нападающих, что дало Старку несколько секунд, и он бросился вперед, непрерывно стреляя. Когда он наконец добрался до выхода, все пули закончились, и полковник подхватил винтовку одного из убитых. «Это уже кое-что». Разбив управляющую панель, капитану удалось заблокировать дверь кают компании, после чего он попробовал вызвать своих солдат. «Лейтенант, как вы там?» «Нормально». Больше Феникс ничего не расслышал из-за гулких выстрелов АК-300. Солдаты вели бой. Когда началось подозрительное движение, они рассредоточились по палубе, занимая выгодные позиции, так что атакующим силоям не удалось захватить их расплох. Первых нападавших буквально выкосили, но потом началась стрельба по переборкам, и несколько человек серьезно зацепило. Прибустеры также не остались в долгу, издырявив все стены, а потом пошли на штурм. Ничего другого им не оставалось. О том, чтобы сбежать на пиране, они даже и не подумали, и тем более их командир оказался, по всей видимости, в плену, и оставить его они не могли. В общем, они делали свою работу.